Враги подошли к Малому Китежу и взяли город приступом, перебив почти всех его защитников. Князю Георгию Всеволодвичу с остатками войск удалось скрыться в лесах. Тайными тропами ушел он в Китеж Великий, чтобы собрать там новые силы. баты не смог отыскать следов князя и стал примучивать пленных жителей Малого Китежа, желая узнать дорогу по которой ушел князь. Один из пленных не смог мукстерпеть и, и провел Батыя лесом к великому Китижу. Татары осадили город, но вдруг божьим соизволением Китиш стал невидим. Устрашенные свершившимся чудом враги бежали. О том, как именно Господь сберег от врагов Китиш, в народе рассказывают по-разному. Одни говорят, что... Город по-прежнему стоит на своем месте, но только никто его не видит. Другие, что город скрылся под высокими холмами, окружающими Светлояр. Писатель Короленко, побывавший на Светлояре в конце девятнадцатого века, записал такой рассказ местного старого рыбака. — наше брат, место непростое. Нет, непростое. — Тебе вот кажется, озеро, болотина, горы, а существо тут совсем другое. — На этих вот на горах, — он указал на холмы, — сказывают быть церквам. — Это во, где часовня собора у них стоит, причистого спаса, а рядом, на другом за холме, благовещение. Тут в старые годы береза стояла, так раз и выходит на церковной главе. По третьей версии, город вместе с жителями опустился на дно озера Светлояр. В нем по-прежнему живут люди, и иногда из-под воды доносится звон китежских колоколов. Сказание о невидимом граде Китеже долгое время существовало в устной форме, передаваясь с поколения в поколение. В XVII веке в лесах Заволжья стали возникать кольничьи скиты — тайные поселения приверженцев старой веры, непризнаваемой официальной церквью. Именно раскольники в XVIII веке впервые записали сказания о Киттиже в сочинении книга, глаголемая «Летописец». В изложении раскольников сказание приобрело ярко выраженный религиозный характер. В их представлении — Подводный город — это монастырь, в котором живут праведные старцы, а видеть китиш и слышать китишские звоны могут только люди истинно верующие. Со временем озеро Светлояр стало местом паломничества для верующих. Короленко рассказывал, сходится на берегу Светлояра толпы людей, стремящихся хоть на короткое время, Отряхнуть себя, обманчивую суету в сует, и заглянуть за таинственные грани. Здесь, в тени деревьев, под открытым небом, день и ночь слышно пение, Звучит чтение нараспев, кипят споры об истинной вере, А на закатных сумерках и в синей тьме летнего вечера Мелькают огни между деревьями, по берегам, на воде. Благочестивые люди на коленях трижды ползут кругом озера, потом пускают на щепках остатки свечей на воду и припадают к земле и слушают. Усталые между двумя мирами, при огнях на небиной воде, они отдаются боюкающему колыханию берегов и невнятному дальнему звону. И порой замирают, ничего уже не видя и не слыша из окружающего. Глаза точно ослепли до нашего мира, но прозрели для мира нездешнего. Лицо прояснилось, на нем блаженная блуждающая улыбка, и слезы округом стоят и смотрят с удивлением те, кто стремился, но не удостоился, по маловерью. И со страхом качают головами, значит, есть он этот другой мир, невидимый, но настоящий, сами не видели, но видели видящих. Вера в реальное существование невидимого града сохранялась в окрестностях Светлояра и в более поздние времена. В 1982 году фольклористы записали рассказ местной жительницы. Люди рассказывают, что где-то на середине озера есть дырка. Не очень уж большая, но вроде как сковш будет, только найти очень трудно. Зимой лед на Светлояре бывает чистый-чистый. Так надо прийти, разгрести снег, и можно посмотреть, что там на дне делается. А там, говорят, всякие чудеса. Дома белокаменные стоят, деревья растут, колокольни, церкви, рубленные терема. Люди живые ходят, только не всякому покажется, не всякий эту дырку найти сможет.